Алекс Риверс, более известный как Майк Омер и Каэн Кроуфорд. Фэйри-убийца Глава 1 Одинокий черный ворон летел над Темзой, лениво взмахивая крыльями. Несколько секунд я следил за его полетом. Передо мной со всех сторон Расстилался серый Лондон И все же именно ворон привлек внимание Он двигался так спокойно и безмятежно Мне нравилось находиться здесь Наверху, на свежем воздухе Справа от меня на балконе памятника Стояла небольшая группа туристов Слушавших рассказ экскурсовода про великий лондонский пожар Бесклявый пронзительный голос гида изо всех сил Старался перекричать ветер я слушала в полуха. Пожар начался в пекарне прямо под нами, охватил большую часть города и закончился на углу Пайлея. Само собой, разумеется, его истинным виновником был грех чревоугодия. Ну и еще католики. В то время как пуритане салима обвиняли ведьм в коровье оспе и гибели урожая, лондонцы 17 века выбрали козлами отпущения католиков и грехов. Я взглянула на телефон. Нет ли новостей от скарлет Но последнее её загадочное сообщение пришло ещё утром, когда я проснулась. «Угадай, какие у меня новости?» «Прилетаю в Лондон. По работе. Поговорим, как доберусь. Встретимся у памятника Великому пожару в 4.30». Она не ответила на мои смс и не сообщила, когда её рейс. Я проверила рейсы на Лондон, хотя даже не знала точно, из какого города она вылетает раза «по работе поговорим, как доберусь» не имела никакого смысла. Скарлетт служила в секретном подразделении ЦРУ из серии «Я бы рассказала тебе всё, но тогда мне придётся убить тебя и твою кошку». Она обычно не говорила мне, когда и куда летит, и уж тем более зачем. Почему в этот раз всё по-другому? И что она забыла в Лондоне? И если уж на то пошло, что я забыла в Лондоне? Мне удалось договориться с Габриэлем и снять у него комнату для гостей за 100 фунтов в неделю. Гораздо дешевле, чем в отеле. К тому же нам нравилось общество друг друга. Но все же мне явно пора назад в Штаты. Мы закончили расследование дела террориста-потрошителя. Я лично убила преступника. В меня стреляли. Я три дня лежала в больнице. Ранение, о котором я рассказала своему шефу, оказалось не непустяковым. Тем не менее, врачи поразились, как быстро я выздоровела после того, как они извлекли пулю. Видимо, не привыкли иметь дело с Пикси. И всё-таки мне рано возвращаться домой, пока я не узнаю больше. «Таким образом», — перекрикивал ветер-гид, «официально учтённое количество тел может не соответствовать истинному количеству останков, превратившихся в головешки». Малышка лет четырёх-пяти — Попыталась вырваться из материнских рук, чтобы добраться до железной ограды балкона, но мать крепко держала дочку. Заметив, что я смотрю на неё, девочка улыбнулась, продемонстрировав щербинку между передними зубами. Я сочувственно улыбнулась в ответ. Какое ей дело до кровавой бойни? Нельзя мучить пятилетнего ребёнка уроками истории, особенно на отдыхе. Я достала из кармана зазвонивший мобильник. Абонент значился просто как Рассел. Он звонил в третий раз за два дня. Я отошла подальше от туристов. «Алло?» «Агент Лидл», — раздался знакомый хриплый голос. «Привет, шеф». «Давайте без «привет», шеф-агент. Почему вы до сих пор не вылетели?» «Всё ещё восстанавливаюсь, сэр. Психологическая травма оказалась весьма серьёзной. Похоже, я страдаю от пост. Вы будете страдать от безработицы, агент, если не вернётесь. Разумеется, но мне нужно ещё несколько дней, чтобы прийти в себя после ранения, понимаете? Нужно время, чтобы справиться с психическим и физическим. Агент, вы восстанавливаетесь уже 8 дней. И знаете, какие подробности вашего итогового рапорта я узнал от лондонских эташе Ах, вот оно что... За те несколько дней, пока я отчитывалась в зарубежном отделении ФБР в Лондоне, я пропустила кое-какие незначительные детали. Например, что убийца оказался ужасный Фейри, известный как Рикс, правая рука Верховного Короля Фейри. Пропустила и то, что я сама являюсь Пикси, обладающей магической силой, и своё путешествие в Королевство Фейри. За вычетом всего этого у меня получилась довольно бессвязная история. И, к сожалению, у лондонских коллег хватило ума, чтобы это понять. Ну, хотя бы Габриэль подтвердил, что я убила Рикса в пределах самообороны. В остальном, моя версия событий выглядела весьма подозрительно. Я откашлялась. Вы же знаете, что после сильного стресса людям очень трудно вспомнить, как всё было на самом деле. Это общеизвестный психологический феномен. Конечно, моя история вышла не вполне связной, «Они думают, вы что-то скрываете!» Я услышала громкий звук. Шеф сделал глоток. «Ладно. Тогда я пересмотрю приказ. Возвращайтесь в лондонский офис, изложите свою версию так, чтобы она звучала осмысленно, и возвращайтесь в Вирджинию». «Разумеется». Я не собиралась возвращаться в офис ФБР, но, по крайней мере, это позволит мне выиграть время. Забудем о серийных убийцах. На них свет клином не сошёлся. Мне предстоит многое узнать о Фейре и о том, как я связана с ними. Я скоро вернусь. Я хочу, чтобы вы вылетели в течение трёх дней. И связь прервалась. Я вздохнула, сунула телефон в карман и направилась обратно к группе смотрящих на Темзу туристов. До пожара бубонная чума унесла полгорода. — вещал гид с радостным лицом. «Красные кресты на дверях означали, что люди в этих домах медленно умирали от гноя и кровотечения в лимфатических узлах, так что в каком-то смысле пожар стал проявлением милосердия». Туристы слегка побледнели Мать закрыла руками уши маленькой дочери, пока гид продолжал описывать чумных докторов в их ужасных масках, напоминающих птичьи клювы. Наверняка существует диснеевская версия этой истории, которую и раскручивает экскурсовод. Я подумала о тёмном и печальном прошлом Лондона, в городе теней, соединённом с нашим, и вспомнила о Роане. И это воспоминание зажгло во мне искорку гнева. Рон манипулировал мной, следил за мной годами и использовал как пешку в своих целях. С другой стороны, он спас мне жизнь. Но я не могу доверять ему. По крайней мере, пока не узнаю больше. Я посмотрела на часы. Без четверти 5 Подожду до 5 и завалюсь в какой-нибудь пап Скарлетт знает мой номер. «Розовый? Серьёзно, Касс? Две недели без меня, и ты уже красишь волосы в розовый?» Промурлыкал знакомый голос за моей спиной. Я обернулась и улыбнулась, увидев её. «Скарлетт!» Солнце запуталось в её каштановых волосах, рот искривился в притворном ужасе. И всё же я разглядела мерцающее в её зелёных глазах веселье. Она стильно смотрелась в кожаных леггинсах, симпатичной чёрной курточке и белой блузке, которую позаимствовала у меня несколько месяцев назад и так и не вернула. «Привет!» — сказала я, и, как ни странно, мой голос дрогнул. На глаза навернулись слёзы, Я бросилась к Скарлетт, крепко обняла и уткнулась лицом в её волосы, смаргивая слёзы. Я даже не осознавала, насколько мне не хватало рядом знакомого дружеского лица. Все люди, которых я здесь встретила, даже Габриэль, так и остались для меня незнакомцами. Я не могла открыться им до конца. Теперь Скарлетт здесь, и ко мне словно вернулась частичка самой себя. «Привет, Касс!» прошептала она мне на ухо, стискивая в объятиях. Несколько секунд мы обнимали друг друга, а потом Скарлетт отстранилась и оглядела меня с головы до ног. «Ну что ж, если честно, тебе идиот. Хотя не представляю, что скажет твой шеф. Кто когда-нибудь слышал об агенте ФБР с розовыми волосами?» «Перед отлётом перекрашивайся обратно», — пообещала я, хотя не была уверена, что получится. Руан изменил цвет моих волос с помощью магии. Поможет ли перекись избавиться от розового? Скарлетт подошла к металлической ограде и просунула пальцы в отверстие. Она любовалась городом, и я на минуту оставила её в покое. Скарлетт питала слабость к Лондону, особенно к его древней истории. «Надолго сюда?» — поинтересовалась я. «Не знаю. Пока всё не наладится». «Ладно». Я не стала уточнять, что именно. Мы никогда не расспрашивали друг друга о работе. Она пожала плечами. «Надеюсь, ты сумеешь нам помочь». Я удивлённо заморгала. «Помочь тебе? ЦРУ? Как я могу?» Подруга повернулась ко мне, перейдя на опыт. «Мы рассчитываем на кое-какое межведомственное сотрудничество, КАС. Мне разрешили обсудить это с тобой». Она кивнула на туристов. Не здесь, конечно. Где-нибудь в безопасном месте. Но сотрудничество в чём? Она пристально посмотрела на меня. Тренавантум. В ту же секунду выражение моего лица непроизвольно стало пустым, ничего не выражающим. Услышать от Скарлетт название города Фейри было, пожалуй самым странным событием за последнюю неделю. Меня пробила дрожь. Скарлетт прищурилась, и я поняла. Она знает, что задело меня за живое. Не здесь, — быстро произнесла подруга. — Поедем в посольство. У нас есть... Её прервал громкий хлопок. Какой-то турист взвизгнул, указывая пальцем туда, где вдалеке в воздухе поднялось густое облако тёмного дыма, а прямо под ним плясало оранжево-жёлтое пламя. «Взрыв!» — охнула я. «Чёрт!» — пробормотала скарлет «О, чёрт, чёрт, чёрт! Слишком поздно!» Воздух разрезал ещё один взрыв. Моё сердце жалось. Высокое здание со стеклянным фасадом недалеко от нас содрогнулось, изнутри повалил дым. Высокие яркие огненные языки лизали окна. — Число зверя, — пробормотала Скарлетт. — Эти идиоты всё не так поняли. Дело не в памятнике, а в самом грёбаном пожаре. — Ты о чём? — Бах! Дым поднимался уже из другого здания, чуть выше по склону. — Ближе к нам. — Великий лондонский пожар, — ответила Скарлетт. — Они повторяют его только с бомбами. — И, похоже, в обратном направлении. — Кто повторяет? Её зелёные глаза сверкнули яростью. «А ты как думаешь, кто?» «Они, Кассандра!» Я с трудом проглотила комок в горле. «Если взрывы происходят в обратном направлении...» Мощный взрыв прогремел так близко, что мы почувствовали ударную волну и жар. Вокруг раздались крики. Стало ясно, что здесь, на башне, небезопасно. Отчаянно толкающиеся туристы бросились к лестнице. Мой пульс участился. Но придётся подождать, иначе на узкой лестнице мы затопчем друг друга насмерть. Бах! На нижнем этаже бетонного здания, прямо внизу, под нами, это оказалась станция метро, разметала окна и стены. Люди на улице в панике бросились в рассыпную. В воздух огласили крики. Машины с визгом закрутились на дороге в бешеном танце. «Смотри!» На удивление спокойно произнесла Скарлетт. Я инстинктивно заметила, что именно привлекло её внимание. Из пылающего здания вышли две фигуры. И не бегом, как все остальные, а размеренным шагом. Виновники. «Нужно добраться до них», — сказала подруга. «Мы слишком далеко, мы...» «Пошевеливайся!» Она бросилась к лестнице, и грохоча ринулась сквозь толпу по спиральным ступеням с невероятной скоростью. Я бежала за ней изо всех сил, дыхание застревало в горле. Мы добрались до подножия монумента, я выскочила на улицу и едва успела заметить те самые две фигуры, поднимающиеся по Фиш-Стрит-Хилл, мимо дымящейся станции метро. Скарлетт побежала вслед, но у меня имелся другой способ передвижения. Сколотящимся сердцем я порылась в сумке и вытащила одно из своих многочисленных новеньких карманных зеркал открыла его и заглянула внутрь, уставившись свои голубые глаза и на розовые волосы, развивающиеся на ветру. Позволила отражению стать частью себя, соединилась с ним и ощутила, как оно скользит по телу, словно вторая кожа. Мои фейри-чувства искали другое отражение, ниже по улице. Вот. Витрина магазина отразила бегущую вопящую толпу и две фигуры, фланирующие среди людей. У меня разыгралось воображение, или один из них действительно вдвое меньше другого. Я позволила отражениям слиться и прошла сквозь них, чувствуя, как меня омывает холодная мания. Голова закружилась. Пошатываясь, я выбралась на улицу. Позади бушевал огонь.